7 20.3. Второе появление полной славянской Библии в конце XVI века. Славянская Острожская Библия была напечатана в 1581 году. Происходит это, по нашей реконструкции, уже после разгрома ереси иудовствующих в XVI веке. Дубликат истории, есть в сфере отодвинутый в XV век, определённо связывает появление первой славянской Библии именно с ересью иудовствующих. Как мы видели, именно иудовствующие изготовили эту Библию, но напечатать не успели. В Москве они были разгромлены. Тем не менее, печатное издание Библии, основанное на данной рукописи, всё-таки появилось. Оно было напечатано Иваном Феодоровым в Остроге, то есть в Литовской Руси. Вот что об этом издании пишет Карташов. До нашего времени сохранилось четыре списка Геннадиевской Библии. Этот московский текст и лёг в основу издания и навсегда окрасил собою церковно-славянскую Библию. То есть вот этот Геннадиевский так называемый список, оказывается, послужил основой всех позднейших известных нам церковнославянских, а следовательно и русских библей. Очень интересно теперь новыми глазами взглянуть на известную историю печатника Ивана Фёдорова. Мы привыкли к Романовской версии, по которой он был хотя и известным печатником, но в общем-то человеком простого сословия. После изгнания из Москвы скитался по разным городам, пока не осел в Востроге. Начнём с того, что звали его не Иван Фёдоров, а Иоанн Фёдорович Друкар, то есть печатник Москвитин, как об этом чётко сказано на его личном издательском знаке. Рисунок 716-17-18. Кроме того, надпись на его надгробной плите тоже начинается словами Иоанн Фёдорович Друкар Москвитин. Рисунок 719. Это очень странно. Простого, пусть даже и выдающегося печатника, так звать не могли, поскольку окончание ВИЧ, Федоро ВИЧ, означало тогда принадлежность к высшему кругу аристократии. В XVI веке и даже в начале XVII века за необоснованное употребление окончания ВИЧ могли тут же отправить на плаху. Окончание ВИЧ полагалось по отношению к определенному кругу людей, знатным, имевшим высокий чин – По отношению к боярам, окольничим и другим людей невысокого чина, даже и к князей, пока они как бы не поспеют к связанной с ним должности, звали только именем, без вича. Известно, что московские бояре негодовали по поводу того, что Хмельницкий, ставший гетманом войска запорожского, а потом фактически всей Украины, пишется с вот этим вичем. Одно уже это показывает, что история Ивана Фёдоровича была совсем не такой, какой нам сегодня её представляют. Был он каким-то знатным лицом, возможно, жедопствующим. Потом во время разгрома ереси, вероятно, бежал из Москвы. А Фёдоров это вовсе не фамилия, а его отчество. Иван Фёдоров сегодня считается русским первопечатником. Короче, приставка перво добавляется, по-видимому, несправедливо, поскольку существует до Фёдоровские печатные издания. То есть, напечатанные в Москве ещё до Фёдорова. На рисунке 720 и 21 приведены страницы двух таких дофёдоровских изданий. Романовская история Ивана Фёдорова такова. Происхождение его неизвестно, где родился неизвестно. Его издательская деятельность началась в 1563 году, в год начала Опричнины, то есть с началом торжества ереси жедовствующих библейского Пурима по нашей реконструкции. Но затем бунт Черни разгромил их типографию в Кремле и побудил бежать из неблагодарной родины в русскую Литву. Здесь они обосновались у литовского гетмана. Иван Фёдоров перебрался в Львов но обднил и заложил типографию еврею. 1579 год. Иван Фёдоров из Львова вызван был во острог к князьям Острожским к-к, задумавшим напечатать первую русскую, ну, славянскую Библию. Это знаменитая Острожская Библия, которая вернулась потом в Москву. Типография Ивана Фёдорова была типографией Опричнины. Она работала с 1563 по 1565 годы. Это была не первая типография на Руси. Печатное дело не было новостью на Руси. Уже в середине 50-х годов XVI века книги в России печатал э, мастер печатных книг Маруша Нефедьев. В начале опричнины власти приступили к строительству печатного двора в Москве. Дело было поручено дьякану Ивану Фёдорову и его помощнику Петру Мстиславцу. Типография Фёдорова вызвала резкое противодействие со стороны Русской православной церкви. Скряников сообщает, что Фёдоров и Мстиславец вынуждены покинули Россию. Ещё в начале XIX века было высказано мнение, что Фёдорову пришлось уехать из России из-за преследований со стороны православного духовенства. Поляда ГИ полагал, что Иван Фёдоров вынужден был покинуть Россию из-за обвинения в ереси. Сидоров АА и Немировский ЕЛ высказывали предположение, что обвинение Фёдорова в ереси было связано с отражением в книгах Фёдорова западных реформационных веяний или же еретических идей, подобных идеям Матвея Башкина. Но ведь ересь Матвея Башкина Самими же историками отождествляется с ересью жидовствующих. Мы уже об этом говорили. Более того, с деятельностью Фёдорова комментаторы связывают и известный в русской истории церковный спор эпохи жидовствующих, спор между осефлянами и нестяжателями. Немировский попытался связать историю русского книгопечатания с борьбой между осефлянами и нестяжателями. Защитники старины с подозрением взирали на Фёдорова, Вышее православное духовенство, бояре, земщины считали, что призывы Фёдорова к вот такому исправлению книг в протестантском духе ведут к церковному расколу. В конце концов Фёдорова изгнали. Вывод. Иван Фёдоров, ну, или Ич, был одним из знатных ожидавствующих. Э, из Захариныхли, бежавших после разгрома ереси из Москвы в Литву. И там напечатал ту Библию, которую в Москве написали, но издать не успели. В Москве же остались подготовленные к печати рукописи. Потом их нашли и правильно связали с эпохой жидовствующих, но отнесли рукописи, а это уже неправильно в XV век, куда уже раньше и тоже неправильно как бы сослали из XVI века и сам утерясь. Между прочим, стоит обратить внимание на первые две страницы известной азбуки Ивана Фёдорова отпечатанный, как считается, в 1578 году. На первой странице опять-таки имя печатника приведено в форме Иван Фёдорович. А на втором листе вот этой азбуки мы видим герб, на котором в двух вариантах представлен один и тот же символ османский или атаманский полумесяц со звездой. Внизу слева мы видим полумесяц со звездой, а справа полумесяц со звездой и крестом. Некоторые листы вот эти азбуки Иоанна Фёдоровича, украшенные разными вариантами монгольской ордынской тамги. Одна такая тамга приведена на рисунке 723.